Глава 7 Когда Гумилев сказал, что нам угрожает новая опасность в виде спецназовцев-мародеров, я не представлял, насколько все серьезно. В моем представлении, среднестатистический мародер выглядел как гопник-малолетка в кепке, с серебряной фиксой, в кедах и с банкой яги в руках. Они, как падальщики, слетаются в районы, терпящие бедствие, ищут слабых, чтобы отнять последнее. По законам любого военного времени, мародеры подлежат расстрелу. Вот, наверное, и все, что я знал об этих отбросах общества». Но мои представления оказались далекими от действительности, происходящей вокруг меня. Все началось. Едва мы с Гумилевым выбежали из штаба. Даже с крыльца спуститься не успели. Сирена прекратила выть. В следующую секунду ворота разлетелись в щепки от мощного удара. Я завороженно смотрел, как в город, только что ставший моим, въезжает неведомая бронированная хрень. размером с двадцатитонную фуру, обшитую железом со всех сторон, только на гусеницах, а не на колесах. Эта огромная тяжелая дура довольно бодро проехала по дороге, нещадно выламывая куски асфальта, и остановилась перед штабом. Один из бортов тяжелого транспортного средства с грохотом откинулся на землю, образовав пологий спуск – Из шрева бронированного чудовища Стали выбегать люди, внешним видом мало чем отличающиеся от безумцев Разве что движения были осмысленными А в руках они держали автоматы, направленные на меня и на Гумилева Они стали полукругом перед входом в штаб А по мостику спустился еще один персонаж Одетый заметно лучше, чем его спутники, он не был вооружен Он держал бутыль с чем-то коньячного цвета. От него сильно разило спиртным. А еще он постоянно тер нос, и глаза у него были красные, словно у бешеного зверя. «Так-так», — сказал он, спустившись по помосту, «у нас тут новый фермер. А где этот, как его? Хотя похер на самом деле». Он сделал глоток своего пойла, рыгнул, шмыгнул носом, Потом плюнул на крыльцо. Я в это время посмотрел на Гумилева, но тот изображал статую с устремленным куда-то вдаль взором и охеренно тупой улыбкой на губах. Анатолий Толян тем временем пробормотал Красноглазы и поинтересовался, что тут имя, а что фамилия? Тут нет фамилии, сказал я. Это имя только в двух. Да похер на самом деле, перебил Красноглазы, подходя ближе. «Имя не меняй, а то я уже в отчетах запутался. А вот городу название поменяешь. Ха, Москва. Что это за название такое странное для города? Под галлюциногенами придумал или с Бадуна? Балагуря, он поднялся по ступенькам и нарочито, сильно толкнув меня плечом, направился в штаб. Дверь открыл ногой. Вернее, не открыл, а выбил. Она повисла на одной петле, а Красноглазый переступил порог и заорал. «Аттика! Аттика!» «Прошу прощения, сэр», — внезапно вмешался Гумилев. «У нас тут только один этаж и место для одного командира». "Че?" развернулся к нему Красноглазый. "Что ты сказал?» «Аттики здесь нет, сэр», — Гумилев с сожалением развел руками. «Прошу прощения, я здесь единственный командир». Красноглазый спустился с крыльца, снова задев меня, посмотрел на штаб со стороны. А вот же дерьмо, выругался он. Кто такая Аттика? Шепотом спросил я у Гумилева. Городской командир, ответил тот. Его ответ мне вообще ничего не сказал, и я хотел было задать еще вопрос, но Красноглазый прервал меня. Эй, заткнитесь и слушайте меня, особенно ты, Анатолий Толян. Сначала выстроишь второй этаж для штаба, чтобы здесь была аттика, понял? Потом разгоняй все ресурсные точки до максимума. Вопросы? А вы в горле предательски запершило, Когда я справился с хрипотой, то спросил, а вы вообще кто? Красноглазый улыбнулся. Очень так нехорошо улыбнулся. И сказал, растягивая улыбку. «А я все ждал, когда ты задашь этот вопрос. Уже подумал было, что ты настолько идеальный фермер, что даже вопроса задавать не станешь. Эй ты, сюда иди!» Последняя фраза относилась к Гумилеву. Тот покорно шагнул к Красноглазому, но, видимо, недостаточно быстро. Красноглазый сам подошел к нему, секунду рассматривал его китель, поправил зачем-то, а потом стал лить на него содержимое своей бутылки». На голову, на плечи, за шиворот Гумилев покорно молчал Только губы едва заметно шевелились Он уже не улыбался Первый раз я объясню тебе, кто я На примере твоего командира Сказал красноглазый Вылив на Гумилева остатки пойла И отбросив бутылку в сторону Постарайся запомнить Чтобы не допустить второго раза Он достал сигару и зажигалку Сигару, повертев, спрятал в карман, а зажигалку поднес к Гумилеву. Меня пробрал холодный пот. Стало так страшно, словно это я стоял на месте своего командира. «Не надо!» — вырвалось у меня. «Я гарпанк!» — сказал красноглазый и улыбнулся. «Я хозяин всех фермеров в этой провинции, включая тебя!» Зажигалка чиркнула, и горпанк шагнул в сторону, все еще не прекращая улыбаться. Когда пламя вспыхнуло, Гумилев сорвался с места и, сбрасывая с себя одежду, побежал к углу здания, где была насыпана куча песка. Буквально через секунду он закричал от боли, но бежать не перестал. «Я бросился к нему на помощь. Хотел броситься». Гарпанк шагнул меня навстречу и остановил коротким боковым. Я рухнул на землю. карпанк пнул меня носком ботинка в живот и сказал, «Не знаю, кем ты его назначил, мэром, генералом или ученым, но после моего визита его место некоторое время будет вакантно». Лежа на земле, я смотрел, как Гумилев валялся на песке, сбивая пламя. Потом он поднялся и, стеная от боли, поспешил к сараю с красным крестом на стене. Гарпанг тем временем раскурил сигару. «Я хотел подняться, но кованный ботинок военного образца придавил меня к земле. «Сначала делай штаб», — повторил Гарпанг, — «потом фермы. Если посмеешь выстроить казарму или склад, хотя бы один уровень, я расскажу тебе». Что такое настоящая боль? Что такое Послушайте, прохрипел я, настойчиво, но деликатно пытаясь выбраться из-под сапога. Произошла ошибка, я сейчас вам все. Сапог убрался с моего плеча. Я решил, что красноглазый хочет меня выслушать, и сделал движение, чтобы подняться. Но оказалось, что гарпанк убрал ногу для другой цели. Пушечное ядро врезалось мне в челюсть. Разум рухнул во что-то темное и вязкое, похожее на смолу. Сквозь эту смолу до меня донеслись едва слышные, но гулкие слова Гарпанга. «Никогда не перебивай меня!» Я лежал на боку, державшись за челюсть, скорчившись словно эмбрион. Гарпанг присел рядом со мной, схватил за волосы, рванул на себя и процедил в ухо. «Ошибка. Это когда я хочу услышать «да», а мне говорят «нет». «Твою мать! Как же я вас всех ненавижу, нищебродных ублюдков, не способных ни на что! Я бы вырезал вас всех, долбанных фермеров, бесполезных червей!» Острая, резкая боль пронзила щеку, и я закричал, пытаясь вырваться. Гарпанг глубже вдавил сигару. Я почувствовал запах паленой плоти. Моей плоти. Вырваться у меня получилось только потому, что Гарпанг сам оттолкнул меня. Бросил в меня почти потухшую сигару, целясь в лицо и поднялся. Размял ладони, хрустнув пальцами, После чего сказал «Мне нужны ресурсы, поэтому ты, Анатолий Толян, построишь в этом городе штаб и фермы, а сам город назовешь «Гарпа-фарм-19» и больше ни слова, пока я не захочу тебя услышать». После чего повернулся к своей банде и заорал во всю глотку «Парни, город ваш!» Мародеры ответили радостным ревом из сотни глоток и с хохотом, с улюлюканьем бросились в рассыпную. Город с населением в несколько десятков человек оказался во власти отморозков, не обремененных какими-либо законами или принципами. Лежа на земле, держась рукой за распухающую челюсть, стараясь не касаться ожога на щеке, я наблюдал за тем, Как мародеры заходили в дома В каждый дом подряд Вышибая двери Иногда сначала стреляя И лишь потом заглядывая внутрь Из некоторых домов мародеры выходили с ящиками Мне удалось рассмотреть Что они несли консервы и аккумуляторы Похожие на тот, что я видел на стене Добычу бандиты грузили в бронированный грузовик И, кажется, были не очень довольны объемом награбленного Потом я увидел женщину. Она бежала по улице, а за ней гнались два мародера. Она бежала быстро, и тогда один из бандитов выстрелил ей в ноги. А когда она упала, истекая кровью и крича от боли, они подбежали и стали срывать с нее одежду, смеясь и подбадривая друг друга. Стреляли повсюду. Запах крови, он был таким сильным, что мой недавний ужин, в общем, я не выдержал. Вакханалия продолжалась около часа. Я уже не думал о том, что сейчас мне пригодился бы фотоаппарат, что я мог бы сделать снимки, достойные международных премий. Я думал только о том, что не хочу умирать, что я готов сделать все, что угодно, лишь бы оказаться подальше от этого беспредела. Я трясся от страха. и завидовал Гумилеву вовремя куда-то убежавшему. Переименуй город в Гарпафарм-19, сказал мне на прощание Гарпанок. Я вернусь завтра, примерно в это же время. Когда мародеры уехали, я еще долго лежал на земле, держась рукой за ушибленную челюсть, пока ко мне не подошел Гумилев. Его лицо было неуклюже перемотано бинтами, что выглядело больше смешно, чем печально. Впрочем, бодрости в его голосе я не услышал, да и самому мне было не до смеха. «Вы можете переименовать город в любое время, совершенно бесплатно», — сказал Гумилев. «Достаточно только отдать приказ». «Я хотел закричать, что не хочу ничего переименовывать, не хочу ничего строить, не хочу вообще здесь быть. Хотел крикнуть, что я хочу вернуться домой, но едва я открыл рот, как боль исказила мое сознание, и я одним горлом издал протяжный воющий звук. «Надо улучшить госпиталь», — грустно сказал Гумилев, «чтобы мы могли побыстрее лечиться». Желаете отдать приказ о строительстве? Да, -а -а", промычал я, стараясь больше не шевелить челюстью. Улучшение госпиталя невозможно, услужливо сообщил механический голос. Недостаточно дерева. Проклятые мародеры! Гумилев сплюнул в сторону разбитых ворот, дотронулся до повязки, потом задумался на секунду, улыбнулся. Кажется, проблема решена. Подождите тут. «Я никуда и не собирался идти». Гумилев бросился к воротам, стал собирать обломки бревен и досок и таскать их в один из сараев. «Это склад!» — крикнул он, объясняя свои действия. «Город не начнет строительство, если на складе не будет достаточно ресурсов. Сейчас еще немного». Перетаскав все более-менее крупные доски и бревна, Гумилев закрыл ворота склада и вернулся ко мне. «Можете отдавать приказ?» — сказал он. «Я отдал приказ». «Начато улучшение госпиталя», произнес механический голос. «Расчетное время окончания строительства 12 минут». «Пойдемте, Анатолий Толян», сказал Гумилев и протянул мне руку, помогая подняться. «Как раз успеем дойти». Улучшенный госпиталь оказался одноэтажной больничкой с двумя пристройками, терапевтическим и хирургическим кабинетами. Внутри не души, ни врачей, ни медсестер, ни пациентов. В самой больничке было несколько палат с обычными и двухъярусными койками. В терапевтической обнаружился шкаф, забитый различными аптечками первой необходимости. В аптечках мы нашли ожоговую мазь для Гумилева и обезболивающие препараты для меня. Этикетки только с названиями, без маркировок производителей. Откуда они тут взялись? Гумилёв внятно объяснить не мог, а из-за сильной боли в щеке и в челюсти я не мог задавать много вопросов. Препараты меня не только обезболили. Я лежал в палате на койке, смотрел в потолок, казавшийся разноцветным, и думал о том, что каждый человек имеет право попасть в сказку. И ничего, что эта сказка страшная, главное, чтобы конец был счастливым». «У каждой сказки есть свои правила и свои законы. Надо выяснить их, принять их такими, какие они есть, а затем использовать для того, чтобы достичь своей цели. Какая у меня цель? Вернуться домой? Может быть, цель другая? Может быть, сначала надо выяснить, как я сюда попал? Есть ли другие такие, как я?» Не помню, сколько я пролежал в госпитале, глядя на меняющий цвета потолок. Помню, что когда пришел Гумилев и спросил, как я себя чувствую, я попросил у него еще обезболивающего. Не потому, что мне было больно, просто мне понравился потолок. Гумилев принес мне еще обезболивающего и сказал, что будет ждать меня в штабе. Я валялся на койке, убитый транквилизаторами, и мне казалось, словно я парю где-то в облаках, почему-то зеленого цвета. Потом я заснул и проспал, видимо, очень долго. Проснулся на рассвете, открыл глаза, посмотрел в потолок. Он был белым, как снег». Долго еще лежал, вспоминая то, что случилось со мной за последние сутки. Потом встал, размялся немного, нашел рукомойник, умылся кое-как. Удивительно, но челюсть, сильно распухшая вчера, сегодня уже пришла в норму и совершенно не болела, как и щека. Я посмотрел в зеркало и не увидел на ней даже шрама от ожога. Когда я вышел на улицу, уже рассвело. Редкие жители города были заняты тем, что очищали город от последствий визита мародеров. Смывали кровь с асфальта, чинили двери. И все это делали с таким будничным видом, словно им приходилось этим заниматься ежедневно. Когда я пытался заговорить с горожанами, они либо отводили в стороны глаза, игнорируя меня... Либо вовсе уходили прочь, не дожидаясь, пока я закончу фразу. Сориентировавшись по указателям, я направился в сторону штаба. Мне, судя по картам, надо было пройти несколько кварталов. Гумилёв сидел на крыльце, уже без бинтов, в обгорелом и наспех залатанном кителе. Он ел тушенку из железной банки и задумчиво смотрел на псину у забора, усердно вылизывающую свое подхвости. «Прежний владелец запретил использовать мясо в рационе», сказал Гумилев, когда я подошел ближе. «Но сейчас я не мэр, и формально на меня запрет не распространяется». «Почему он не забрал этот город себе?» «Простите, что?» – спросил Гумилев. «Почему ГОРПАНК не остался здесь? Не оставил здесь своих людей?» «Он не может», — Гумилев, казалось, был удивлен таким вопросом. «Почему?» «Потому что вы владелец города», — терпеливо пояснил Гумилев, облизывая ложку. «Гарпанк не может забрать у вас этот город. Он может только грабить его и давать своим парням немного развлекаться». Он вроде бы прекратил есть и даже прикрыл было крышку с остатками, но передумал и снова продолжил трапезу. Выглядел он при этом спокойным и невозмутимым. «Но он чуть не убил меня», — сказал я. «Он не сможет. Вас нельзя убить». «Что за бред?» — воскликнул я. «Они столько людей убили. Вот здесь и там». Я показал рукой туда, где на моих глазах бандиты Гарпанга расстреляли двух мужчин, попытавшихся оказать сопротивление. «Ополченцы», — отмахнулся Гумилев, — «рабочие». Они смертны, да А мы нет Я не мог понять Шутит он или нет Он говорил так спокойно Словно рассказывал о прописных истинах Собака встала И легкой трусцой Двинулась вдоль забора Остановилась на углу Сделала метку Побрела дальше, виляя хвостом Мы бессмертны Что, и я, и ты? «Удивленно спросил я». «Ну, конечно», — ответил Гумилев. «Вы же владелец города, а я ваш командир». «А что будет, если я сейчас возьму пистолет и выстрелю тебе в голову?» — спросил я. Гумилев прекратил есть, посмотрел на меня удивленно-растерянно и спросил, «А зачем? Не надо в меня стрелять». «Гипотетически», — пояснил я. «Что будет, если я гипотетически...» Выстрелю тебе в голову Разрушенные ткани регенерируются Скорость регенерации зависит от уровня медицины и госпиталя Но вообще все это больно и неприятно, заметил Гумилев И все, воскликнул я, больно и неприятно? А если ранение смертельно? У нас не может быть смертельных ранений, ответил Гумилев Мы же не умираем, мы бессмертны, Анатолий Толян